Глава восьмая. Вор в законе. «Шеф, приехали!» — доложил Череп. «Кто конкретно?» «Деловой, а сразу за ним стрелянный». «Ага, молодцы. Всегда прибывают первыми. Распорядись, чтобы наши расставили их тачки. Я сейчас». «Заходите, гости дорогие, заходите». Сатана упругим спортивным шагом с достоинством вышел на крыльцо своего особняка, широко распахнул руки, заключил в объятия дородного человека с грубой лепки лицом. Неандертальского дизайна надбровные дуги, мощные, способные перекусить бычью кость челюсти. «Деловой, ты будь-то прямиком с подиума!» Сатана в восхищении почмокал губами, с удовольствием окинул взглядом дорогой костюм прибывшего первым, отметил со вкусом подобранный галстук, как раз в тон серой, поблескивающей специальными нитяными вкраплениями ткани, дорогие ботинки, восторженно крякнул. «Жених, да и только! Глядишь, скоро мы, законники, станем еще и законодателями мод. Будет тебя молоть, сатана!» — буркнул деловой. Он тяжело дышал, словно подъем на невысокое, не более десяти ступеней, крыльцо составил для него непомерно большую физическую нагрузку, сродни подъему на Эверест. — Зачем нас созвал? — От чего такая срочность? — Произошло что-то серьезное? — Эх, жизнь! Сатана опять почмокал. Теперь уже сокрушенно, с легким оттенком грусти. «Как будто нам нельзя встретиться просто так, как собираются хорошие люди, чтобы посидеть, выпить, закусить, вспомнить молодые годы». Деловой посмотрел на него настороженно, как смотрят на человека, по поводу адекватности которого возникли некоторые сомнения. «Я, пожалуй, лучше пойду», — сказал, спросил он, — И сатана истово затряс головой. «Конечно, конечно! Курительная комната на втором этаже. Мои тебя отведут!» «Крот!» — выкрикнул он. И на крыльцо тут же выскочил парень с заспанным лицом. «Отведи гостя в курительную!» Крот, помаргивая маленькими глазками, кивнул. «Угости его чем-нибудь, а я тут пока...» Он быстро, опять же упругими шагами... спустился с крыльца и опять радушно раскинул руки. «Стреляный! Сколько лет, сколько зим!» «Ты чего, сатана? Неделю назад виделись», удивленно ответил тот, но позволил себя обнять и даже почти не сопротивлялся, когда его звучно лобызнули в губы. Только посмотрел он настороженно, как минутой назад это сделал деловой. «Ну и что? Какая разница?» с упреком возразил сатана. Ты только посмотри, как хорошо вокруг. Ну разве можно не радоваться каждому прожитому мигу, глотку воздуха, лучику солнца, слезинке ребенка, бокалу вкусного вина или девки с большими и не очень, грудями, наконец. Даже содержанию во временном изоляторе можно и, не побоюсь этого слова, нужно радоваться всеми своими фибрами. Пусть даже твои почки отбиты ментами-беспредельщиками. И если в этой жизни остались еще маленькие радости, подобные этой нашей встрече, то... — Я, пожалуй, пойду, — поспешно сказал стреляный, не зная, что почти в точности повторяет фразу, только что произнесенную деловым. — Куда мне, в курительную? — Пока в курительную, — подтвердил Данельзе, огорченный таким непониманием. или даже скорее неприятием, прекрасного, сатана. А я сейчас. Вон уже подъезжают остальные. Раскинув руки крылья, он резво полетел к воротам. Когда на пороге курительной уютные комнаты с антикварными столиками в центре и мягкими кожаными креслами по периметру возникли две мрачные личности, приглушенный гул голосов, в котором преобладали недоуменно настороженные нотки, резко прекратился, словно в телевизоре внезапно пропал звук. «Просим следовать за нами», произнесла одна из личностей с красивым, но несколько грубоватой работы шрамом на лбу. Вторая, с куда более изящным, придающим лицу интеллигентность шрамом на щеке, стояла молча. Дождавшись, пока большая часть гостей с кряхтением выберется из глубоких кресел, двое с художественными шрамами синхронно развернулись. «Сюда, господа! Осторожно, здесь небольшая ступенька!» «Вот это да!» Вор в законе гнилой обвел восторженным взглядом просторный или даже попросту огромный, с большими окнами, наполненный светом зал. а задрав голову и узрев под потолком переливающуюся множеством граненых сегментов хрустальную люстру, не сдержался и присвистнул от удивления. «Дорогущая, наверное!» «И когда это сатана успел все тут перестроить? Ведь, кажись, именно здесь происходила та зимняя сходка?» «Здесь», — подтвердил ржавый. «Только тогда это место было обычной, хотя и большой, комнатой, а сейчас...» «Он что же, стены сломал?» «Ого! Нас ждет роскошные столы, ребята!» Радостно воскликнул еще кто-то. «Рассаживайтесь, господа, рассаживайтесь!» Вышедший в центр зала череп, временно исполняющий функции метродотеля и одетый по такому случаю в смокинг, с плохо дающимся ему радушием, поклонился гостям и, проклиная про себя сатану за дурацкие, отведенные ему роль и одеяние, неумело растянул рот в улыбке. Получилось плохо, натужно, и больше походило на угрожающий оскал потревоженного в своем лежбище зверя. — Там, возле каждого прибора, имеется специальная открыточка с именем. Прошу вас. Толпа приглашенных разбрелась вокруг стола, состоящего из трех частей, складывающихся в огромную букву «П», старательно разыскивая листочки со своими именами. — Ага, вот мое место. — Ага, вот и я. Наконец гости расселись. Некоторое время они молча переглядывались, затем принялись с интересом изучать выставленные на стол яства. — Знатный харч! — бегло порыскав глазами, резюмировал сутулый. — Да, хозяин постарался на славу, — подтвердил желчный. — Слушайте, это шампанское стоит по сотне баксов за бутылку, я знаю. Провозгласил корявый, повертев в руках бутыль темно-зеленого стекла с красивой золотой этикеткой. Нормально, сатана расщедрился. Он поставил бутыль обратно в серебряную емкость со льдом и потянул длинным хрящеватым носом. А пахнет-то как? Ништяк за кусон, подтвердил вор дырявый. Мясо, икра, устрицы, чего только нет. Молодец, сатана, не поскупился. «И вон, смотрите, тоже изрядно дорогая штука!» — отыскав взглядом любимый коньяк, обрадованно воскликнул он. «Шикарнейший стол! Только с чего бы это?» «Видали и получше!» — в один голос возразили стеклянный, оловянный, деревянный. «Вечно ваша троица все портит!» — послышались возмущенные голоса. «Вечно вы поперек всех! Вам лишь бы против!» «Просьба не ссориться, господа!» произнес оставшийся стоять в центре зала череп, о котором все на время забыли. Просьба не ссориться и приступать к трапезе. Именитые гости с недоумением посмотрели в сторону здоровяка, который посмел им указывать, и он поспешил добавить. «Это не я говорю, конечно. Это повеление хозяина. Я его всего лишь озвучиваю». На него продолжали смотреть. Теперь вопросительно. «Но где сам сатана?» — спросил сутулый, не пытаясь скрыть раздражение. «Они сейчас выйдут». «А зачем он нас собрал?» — принял эстафету дырявый. «Они сами все объяснят», — все так же коротко ответствовал череп. «А это что за хрень?» Не желающий уняться дырявый ткнул пальцем в непонятное сооружение, стоявшее в самом центре пространства буквы «П» Образованной столами Зачем это здесь? Да, что это такое? Загалдели воры в разнобой Таинственное сооружение Примерно двухметровой высоты Закрытое белой материей С первых секунд Притягивало взгляды собравшихся Но никто до сих пор не решился Спросить о его предназначении Штуковина выглядела Подобно памятнику Подготовленному к открытию Укутывавшая его материя выпирала острыми углами, приковывая внимание и заставляя гадать, что же находится внутри. Воры ждали пахана, который должен был все объяснить, но того все не было. К тому же за столом для него не оставалось места, и это несколько нервировало собравшихся. Можно было предположить, что таинственный памятник каким-то образом должен заменить ему кресло. которым с большой долей вероятности и являлся. Именно креслом с высокой двухметровой высоты спинкой. По сути, троном. Можно было много еще чего предположить, но лучше было выслушать самого хозяина, который до сих пор не изволил появиться, тем самым злостно нарушая воровской этикет. «Так что это?» – упрямо повторил кто-то. «Хозяин придет, скажет...» Не менее упрямо и как-то чересчур уж поспешно ответствовал череп, еще более поспешно отводя глаза. У некоторых даже создалось впечатление, что он покраснел. Впечатление, конечно же, ошибочное. Наверняка это была оптическая иллюзия, созданная лучами буйного летнего солнца. Потому как большинство собравшихся в достаточной степени знали телохранителя сатаны. Равно как и тот факт, что краснеть череп не может. попросту не умеет. — Так значит, а вот и горячая господа! — обрадованно выкрикнул череп, услышав шаги в коридоре. Радость эта появилась от того, что он, наконец, мог сказать хоть что-то определенное. В тот же момент входные двери распахнулись, и две мрачные личности, недавно сопроводившие гостей в зал, внесли сюда огромные дымящиеся паром подносы со снедью. Поставив подносы на стол, они быстро удалились и не далее, чем через минуту, возникли вновь, отягощенные еще более внушительными, тоже в облаках пара, подносами. «Угощайтесь, господа, угощайтесь! Накладывайте, что кому по вкусу, а ребята вам помогут!» Елейным голоском присоветовал череп и поспешил удалиться от греха подальше. Собравшиеся проводили его подозрительными взглядами, но их внимание тут же переключилось на еду. Чудесный запах, распространяемый находящимся на подносах, не позволил им долго ломать головы над странным поведением телохранителя сатаны. Мне чего-нибудь для души потребовал сутулый, и парень в бабочке, подобно заправскому официанту, ловко выложил на его тарелку порцию телячьих почек. Деловому пришлась по вкусу телячья же отбивная с кровью. Желчиному тетеревиная грудинка, вымоченная в чем-то, что улучшало ее и без того отменные вкусовые качества безмерно. Стреляный пока ограничился жульенами из ветчины и грибов для выработки необходимого количества желудочного сока, дабы обеспечить правильный процесс пищеварения и потом заняться едой по-настоящему. Ржавый тоже занялся жульенами, преследуя те же пищеварительные цели. Только Жульену он предпочел из карпа. Дырявый для разминки выбрал жареную утку с фруктами. Гнилой, посмотрев на него, избрал в противовес жареного гуся с яблоками. Кудрявый решил побаловаться мраморным шницелем из свинины в пивном тесте. Лысый утешил себя жарким из телятины с фаршированными помидорами. Подразумевая в дальнейшем перейти на более серьезное жаркое из свинины с боровиками либо черносливом. а то и с тем и другим сразу. И только стеклянный, оловянный и деревянный уделили внимание заурядным макаронам по-флотски, вызвав тем самым неодобрительные взгляды сотрапезников. Воры с аппетитом, негромко почавкивая, что согласно рекомендациям врачей способствовало правильному усвоению пищи, ели, поглядывая на запрещенные пока, пока не обговорили дела, Вкусные напитки – лимонный боуль, флип с коньяком, боуль апельсиновый, коблер южный, грок, горячее пиво, глинтвейн, коблер с ромом, кофе с желтками и коньяком и многие другие полезные для организма вещи. И только стеклянный, оловянный, деревянный поглядывали на простецкий десертный напиток «Николашка» на три четверти состоящий из водки. Заждались, господа, за вкусной кормежкой забывшие о главном. Воры даже с некоторой неохотой повернули головы к вошедшему и нахмурились еще больше. В противовес собравшимся, Сатана явился к трапезе и деловому базару не в соответствующем деловом костюме, но в роскошном бархатном, украшенном монограммой халате до пят. фасон которого был заимствован из жизни дворян позапрошлого века. Некоторое время в относительной, если не считать того дружного равномерного почавкивания, тишине сатана смотрел на своих коллег с доброй улыбкой, даже с некоторым умилением, подобным тому, которое зачастую проявляется у дедушек, наблюдающих за любимыми внуками. Те хорошо едят, и, соответственно, хорошо растут. Браво! Зачем собрал? Проживав кусок нежной телячьей почки и запив его морсом, коротко бросил сутулый. Не дождавшись ответа, он добавил. Живоглот говорил, «Сходняк срочный!» «У нас что, нарисовалась какая-то проблема?» «Вы не отвлекайтесь, не отвлекайтесь!» ласково посоветовал всем сразу сатана. Он вышел на середину зала, И приблизился к закрытому материи сооружению вплотную. Во время еды это вредно. Надеюсь, вы уже успели оценить таланты моего нового повара. Он готовит по пособию Н. Масилюни «Просим к столу». Издание третье, стереотипное, 1985 года. Правильная, смею вас заверить, книга. Кстати, что это за хрень? Встрял желчный, проглотив тщательно пережеванный кусок тетеревиной грудинки. Он кивнул на загадочное сооружение в центре. — Мы тут все гадаем, гадаем. — Ничего подобного, ничего мы не гадаем, — в один голос заявили стеклянный, оловянный, деревянный. — Стоит хрень, ну и пусть себе стоит. — Сатана, а где ты сам сидеть будешь, — поинтересовался ржавый. — За столом двенадцать стульев, — «Нас тоже двенадцать. Как этих? Ну, как же их? Чтоб их мать!» «Апостолов!» — подсказал сатана и протянул руку к специальной веревочке, прикрепленной к верхней части матерчатого покрытия неизвестного предмета. Как-то чересчур уж буднично, что только подтверждало некоторую нарочитость актерство и позволяло предположить, что эти действия были не раз прокручены им мысленно или даже отрепетированы в реальности, Он потянул за веревочку, делая вид, будто не замечает, что стук вилок затих, всеобщее внимание приковано к нему и вообще напряжение в зале достигло своего апогея. Плавно струясь, упала ткань, открывая на всеобщее обозрение, таинственное до сего момента сооружение. Стук вилок возобновился. Только на сей раз это было немерное позвякивание металла о тарелки. Столовые предметы просто посыпались на столы и пол. Перед собравшимися авторитетами, в середине образованной столами буквы «П» стоял самый что ни на есть обыкновенный унитаз. Не бутафорский, как было видно с первого взгляда, а настоящий, рабочий, прочно вделанный в пол, как это бывает в обычных сортирах. От унитаза уходила вверх и тоже весьма обычная для старых конструкций Водоносная труба, на которой пристроился бачок для слива. Тайна двухметрового сооружения, наконец, перестала быть таковой. Цепочка с приделанной к ней фаянсовой ручкой, за которую полагается дергать по завершении физиологических дел. На отдельном стоячке пристроился рулончик розовой туалетной бумаги. Ш «Что это?» — первым дар речи обрел кудрявый. Сатана, ты что, прикалываешься? Нам сказали, намечается важный сходняк, а ты валяешь дурака. Прикалываюсь? Сатана удивленно, не без театральности, взметнул брови. Ничуть. Или нисколько, господа, если вам так будет угодно. Все правильно, сходняк. Решаем вопросы, господа. Дас! Решаем вопросы. А если и ничего важного! «То что с того?» Он с вызовом вскинул голову. «Собрались хорошие, уважаемые люди. Ну, посидят они, поговорят. Что в том плохого?» «Да вы угощайтесь, господа, угощайтесь». «А я тем временем займу место, принадлежащее мне по праву. Надеюсь, никто не станет это оспаривать». Сатана потянул, развязывая пояс, распахнул халат, и все смогли убедиться – что он носит просторные, не стесняющие своего важного содержимого семейные трусы, в полном соответствии с рекомендациями современной медицины. Затем он неспешно откинул пластмассовую крышку со стульчика, приспустил трусы синего цвета в веселый белый горошек до колен, обнажив старческое вислое хозяйство. «Это беспредел!» – сдавленным голосом вскрикнул ржавый. «Сатана, ты что себе позволяешь? Мы тут все уважаемые люди! Мы...» «А в чем дело?» — сухо поинтересовался Сатана, устраиваясь поудобнее. Он сосредоточенно поерзал, ища наиболее приемлемое положение, при котором седалищный круг пластика не так болезненно вдавливается в ляжки, и на его лице, наконец, отразилось удовлетворение. «Вот так, пожалуй, совсем хорошо будет». «Так ты о чем, ржавый? Тянешь, что ли, на пахана или мне показалось?» Под его немигающим взглядом ржавый обмяк отвел глаза, заюлил, апеллируя к остальным. «Может, кому-то подобное не в диковинку? Но я вообще-то не слыхал, чтобы пахан на сходнике вел себя словно... Словно... Короче, так нельзя. Неправильно это». «Кто еще так думает?» — строго спросил сатана, проутюжив собравшихся, тяжелым подбровным взглядом. Все промолчали, что позволило ему озвучить напрашивающийся вывод. «Значит, твоя заява не принимается». «Слушай, сатана, а на какой вообще предмет ты нас собрал?» — осторожно подкинул вопрос гнилой. «Но почему?» — с таким надрывом проголосил тот, что большинство из присутствующих вздрогнули. «Что за проклятое время, господа, что за время?» Но почему нам непременно нужна причина, чтобы встретиться? Почему мы не можем посидеть просто так, пообщаться, поделиться с друзьями сокровенным, спросить совета, рассказать о своих радостях или горестях, посвятить в творческие планы, да просто поговорить за жизнь, наконец? Мы, мы как-то очерствели, что ли, господа? То ли с недоумением, то ли не веря самому себе, с удивлением... После некоторой паузы предположил, подытоживая, сатана. «А как же слезинка ребенка и прочее?» Кто-то многозначительно кашлянул и молитвенно вскинувший руки пахан тут же закруглил свою прочувствованную речь, обиженно насупился. «Что ж, не хотите о хорошем? Тогда покалякаем о делах наших скорбных», — сухо предложил он. «Начинаем воровскую планерку. Деловой». «Мы тебя слушаем». «А чего я?» Нервозно крутанув мощной шеей, вскинулся тот. «Твой район отстаёт, Не дает план. Уменьшились поступления в общак. В чем дело?» «Некоторые считают, что еще немного, и пора будет прорабатывать вопрос о постановке тебя направило». «Может, давай лучше о жизни?» «Крутанув шеей теперь в другую сторону». И разом сникнув, уныло спросил деловой. — Я могу поделиться этими, как их, э, творческими планами. Ну, как ты хотел, в общем. — Вот и делись, — подбодрил его сатана. И планами, и деньгами. — Так почему, говоришь, уменьшились поступления? — Ну, я это... — Рынок сангигиенических товаров пошатнулся, — забубнил деловой. — Прокладки нынче не пользуются спросом. Их теснят тампоны. А еще... — аналитики! — гневно выкрикнул, перебивая его, сатана. — Они у тебя что, даром хлеб жуют? Ну, они это... Прогнозировали увеличение спроса на прокладки с крылышками. А в натуре вышло, что это вчерашний день. Не идут крылышки. Нынче дамочки эту липучую дрянь кляшкам клеить отказываются. Они теперь свои дыры затыкать повадились. Так им сподручней... «Да и приятней вроде получается. Кайф они от этого ловят. Короче, обошли нас конкуренты. Еще и рекламой побили. Не поскупились, проплатили телевидение. А мы этот момент не учли. Да и это бы еще ничего. Но окончательно нас подкосила партия неликвидных прокладок из Польши. Они, оказалось, плохо впитывают. У них коэффициент влагопрочности даже ниже, чем у самой неудачной модели прошлого года». «Прокладок производства?» «Так нахрена надо было связываться с поляками? Кому неизвестно, что они распоследние жулики? Еще похлеще литовцев с хохлами в придачу». «А вы тем временем угощаетесь, угощаетесь, господа!» Тут же, умерив голос до ласкового, присоветовал гостям сатана. «Хоть брюхо набьете, пока до вас очередь дойдет. Или вам невкусно? А то, может, брезгуете?» Гости переглянулись, передвинули к себе тарелки и принялись ковырять еду вилками, мысленно готовясь к неприятному отчету, который предстоял каждому. За деловым заговорил стреляный, объясняя уменьшение со своей стороны поступлений в воровскую казну плохой работой смежников, работников правоохранительных органов. Застрелянным отчитался сутулый, за сутулым, ржавый, А сатана внимательно слушал, иногда кивая головой, то ли ободряя выступающих, то ли просто в такт своим мыслям. Постепенно именитые воры претерпелись к необычной ситуации, и ничего необычного в том, что один из них сидит на толчке, в то время как другие обедают, не находили. Мало ли, может у человека прихватило живот. С каждым может случиться. К тому же вскоре обещали подать десерт. что, несомненно, радовало. Вилки застучали бойчее, равномерно смыкающиеся челюсти, пережевывали всевозможную вкуснятину, воры внимательно слушали выступающих, высказывали, если их спрашивал сатана, свое мнение, порой просили отчитывающегося уточнить какие-либо детали, рассказать о каких-то моментах поподробнее. Некоторый сбой в наладившемся течении дружеского обеда наступил во время выступления Желчного. Он только-только дошел до новой, хорошо зарекомендовавшей себя схемы отмывания денег, придуманной аналитиками его ОПГ, когда сатана вдруг протестующий взмахнул рукой. Стоп! Незадолго до начала выступления Желчного поведение пахана несколько насторожило присутствующих. Он подозрительно заерзал на стульчаке, натужно закряхтел, собрал лоб морщинами, забормотал что-то про себя. «Прости, не понял!» Недовольный тем, что его перебили, удивленно вскинул брови желчный, надеявшийся услышать вполне заслуженную похвалу. Как раз он, в отличие от других, поступление в общак увеличил. «Ты сомневаешься в моих финансовых аналитиках?» «Извини, сатана, но ты не прав, потому что...» Сатана, игнорируя его пояснение, еще больше напряг лоб морщинами, побагровел. На его лице столь явственно проступило мучительное выражение, что воры не на шутку взволновались. «Что такое?» – прошепелявил гнилой, который недавно начал реструктуризацию своего рта. «Золотые фиксы он уже благополучно удалил, а модные фарфоровые зубы вставить еще не успел. «Тебе не нравится опробованная желчным схема? Но я и сам собирался провести по его методу несколько важных платежей. Проясни, если ты считаешь, что...» «Нет, правда», — эхом повторил мне на шутку взволновавшийся желчный. Он нервно смял в руке красную трехслойную салфетку, провел по узковатому лбу. избавляясь от проступившей на нем испарины «Сатана, если ты что-то знаешь, то выкладывай не то влетим по полной да и потом...» Внезапно послышался звук, характерный для резко вырывающихся из своего прямо кишечного вместилища жидких масс сопровождаемый победным возгласом сатаны потом его лицо разгладилось а затем и вовсе расплылось в блаженной улыбке распространился отчетливый запах дерьма, который непринужденно запросто перекрыл запахи хлебосольного стола. Сидящие закашлялись, опять раздался стук попадавших из ослабевших пальцев вилок, кто-то подавился куском чего-то, у кого-то кусок другого чего-то вывалился изо рта на белоснежную скатерть, кто-то, пока успешно, давил рвотные позывы. «Так на чем мы остановились?» — посмотрев на Желчного, благодушно спросил Сатана. Затем, как ни в чем не бывало, обвел взглядом остальных и недоуменно нахмурился. «В чем дело?» — строго поинтересовался он. Интонации его голоса были схожи с интонациями строгого папаши, спрашивающего со своего чада за какую-то провинность. «Продолжаем, господа, продолжаем». «Значит, я говорю о...» Какое-то время Желчный собирался с мыслями. «О... о моей новой схеме, да. В ней все в полном соответствии с последними рекомендациями Сороса, и почему-то не глядя на пахана, словно тот делал что-то предосудительное, на что неприлично было глядеть, он продолжил отчет об успехах своей группировки». Сатана же тем временем отмотал кусок мягкой туалетной бумаги, с кряхтением приподнял свой таз, сунул руку в образовавшуюся между унитазом и старчески дряблыми телесами щель и с сосредоточенным выражением лица завозился там, проделывая какие-то манипуляции. Затем он извлек руку обратно и примерно с десяток секунд внимательно и с некоторым удивлением разглядывал туалетную бумагу, изменившую свой розовый цвет, словно заметил на ней что-то неожиданное. Запах дерьма усилился, ржавый умолк окончательно, а стук вилок почему-то опять утих, что удивило пахана больше, чем использованный бумажный кусок. — Вы кушаете, кушаете, не стесняйтесь! — подбодрил он законников и потряс извлеченной бумагой в воздухе. — Удивительное дело, господа! — С радостью ученого, сделавшего важное открытие, воскликнул он. Казалось бы, ел исключительно качественные, экологически чистые, только местного производства продукты. А вот на тебе! В доказательство он помахал бумагой еще, давая гостям возможность разглядеть ее повнимательнее. С грохотом уронив стул, кудрявый внезапно выскочил из-за стола, и побежал к выходу, зажимая рукой рот. «Черепок, помоги гостю!» Проводив его удивленным взглядом, распорядился сатана, и телохранитель, все время обеда, простоявший в нескольких метрах от стола, кивнул, поспешив за кудрявым. «Кажется, у человека не лады с желудком». «А вы подавайте десерт!» Бросил он в сторону двоих сподручных, временно исполняющих роли официантов, и те удалились за черепом. — Эээ, значится, на чем мы остановились, господа? Сатана поднял руку, не глядя, нашарил болтающуюся на железной цепочке ручку и потянул ее вниз. — Помнится, речь шла о Соросе? Эх, неплохо было бы тряхнуть стариной, взять этого богатого еврея на гоп-стоп. Под громкий шум бурно зажурчавшей воды мечтательно произнес он. Да нельзя, к сожалению. Посторожав лицом, закончил сатана почти печально. Увы, мы теперь бизнесмены, а положение обязывает. Воровская планерка продолжалась.